Глава вторая. Дипломатия или вроде того. Лайтнер-Кьярд. Я не знал, сколько просидел в Эрлате возле дома Мейс. Произошедшая этой ночью просто отказывалась укладываться в памяти. Это будто бы случилось во сне или с кем-то другим, но точно не со мной. Начиная со ссоры в бабочке, где верно набросилась на меня с кулаками, И заканчивая прыжком в океан, свист ветра, удар, сомкнувшаяся надо мной вода, воспоминания мелькали перед глазами, как на ускоренном просмотре, а от некоторых вовсе начинали подрагивать пальцы, и тогда я сильнее стискивал их на рогатки Эйрлата. Сегодня мне было по-настоящему страшно, не признать это, а солгать самому себе. Да и едх, я едва не сдох. Но я едва не сдох при мысли, что навсегда потеряю девчонку с теперь уже голубыми волосами, которая вторглась в мой мир и перевернула его с ног на голову. Этой ночью многое изменилось во мне самом. Я не мог поступить иначе и не жалел ни о чем ни секунды, разве что о своем поведении в клубе. Хар, я искренне надеялся, что мы по-прежнему друзья, был прав. Я вел себя как настоящий урод когда издевался над девчонкой, у которой пропала сестра. «Едх!» «Откуда же я мог знать про сестру?» Скептик внутри подсказывал, что «мог». Я мог заставить Родди выяснить абсолютно все о Верни Мейс. Мог бы спросить это у самой девчонки, добиться, чтобы рассказала правду. Но я не захотел. Считал, что она просто ломается и набивает себе цену. Проблема была в том, что я не пытался ее понять, поставить себя на ее место. И относился к ней, как к девчонке в ерхе. Той, что думает лишь о модных шмотках и парнях. Хотя, скорее, как к забавной игрушке. И напрочь забыл, что верно человек. Человек, которого можно просто вышвырнуть из академии за единственный прогул. Уволить за то, что ты не понравился одному засранцу в ерху. Или сбросить в океан, потому что никто не станет тебя искать. Как мусор. Только Мэйс с мусором не была, игрушкой тоже. Она была живой, настоящей, сильной, как океан. Даже произошедшее этой ночью ее не сломило. Хотя я видел, что девчонка едва сдерживают слезы, прячет их за показным безразличием. Что ж, сегодня у меня получилось вызвать в ней эмоции. Дважды. Но от своей выходки гадко было до сих пор. Что я говорил про долг Мэйс? Теперь я ее должник. Того, что Энн вытащил Вирну из бушующей воды, мало. Это из-за меня она оказалась в океане. Значит, мне это и исправлять. Исправлять то, что натворил. И я исправлю. Вот только как заставить ее принять мою помощь? Я очнулся только, когда солнце уже светило вовсю, будто вынурнул из собственных мыслей. Щурясь от солнечных лучей, завел машину и направил Эйрлад в сторону дома. Пытаться поговорить сегодня с Верной не вариант. В лучшем случае она пошлет меня к едхам и будет полностью права. В худшем просто не откроет дверь. Я бы, наверное, тоже не открыл. Нет, Эйс, необходимо отойти от всего этого кошмара, прийти в себя, и мне это нужно тоже. Так что разговор откладывается, как и поездка в бабочку. Хотелось свернуть на четвертый, вызвать владельца клуба и приказать ему немедленно вернуть ей работу а после отправиться в палитаре и потребовать искать сестру Вирной. Но я понимал, что моих сил оставалось лишь на автопилоте добраться домой и что спешка в этом деле может сделать только хуже. В парадную дверь родительского особняка я не вошел, а почти ввалился, искренне радуясь наличию лифта. Правда, воспользоваться последним мне было не суждено. В холле меня встречал отец. Диккард Кьярд застыл возле стены, на которой красовалось полотно с изображением голого острова, парящего над бушующим морем. Он принадлежал кисти Б. Эльха, одного из самых известных художников прошлого века. Мама всегда говорила, что эта картина ее пугает, но отец все равно повесил штормы напротив входа. Наверное, ему хотелось, чтобы все завидовали тому, что у него есть Б. Эльх. Ну или чтобы с порога чувствовали себя не в своей ракушке. Но сейчас плевать я хотел на то, что ему там хотелось. Меня ждала постель и сон. Много-много сна. Вот только если папаша рассматривает шторм, жди урагана. Тем более, если он встречает меня лично. Я не в настроении разговаривать. Бросаю и отправляюсь в сторону лифта. Тебя никто не спрашивает, Лайтнер. Отец следует за мной. Но когда мы оказываемся в кабине лифта, нажимает на этаж, на котором находится его кабинет. И я прислоняюсь к стене и мысленно прощаюсь с надеждой проскочить в собственную спальню незамеченным, а заодно и со спокойным сном. В зеркале отражается лицо отца. Ромбовидный пылающий зрачок, раздутые от едва сдерживаемого гнева ноздри и сжатые челюсти. Лифт подкидывает на этаж и двери открываются. Идем, приказал Дик Харткярд. Тебя ждет доктор РР в моем кабинете. Доктор? приподнимая брови, хотя по коже стелется холодный пот. «Не знал, что тебя так заботит мое здоровье». Отец резко выбрасывает руку вперед и впивается пальцами в мой подбородок. До боли, которая отрезвляет, переключает с режима «наплевать» на режим «ярость». Поэтому я стряхиваю его руку. зли меня, мальчишка!» — почти шипит он. «Ты лучше меня знаешь, что оставил в океане!» «Мне нужен отдых, а не доктор!» Вот и посмотрим. Не отвяжется же. А новые битвы я могу не выдержать. Поэтому первым выхожу из лифта и, стараясь идти ровно, направляюсь в сторону отцовского кабинета. Только сейчас понимаю, что вымотан настолько, что каждый шаг делается с трудом. А рухнуть на диван в кабинете — настоящий кайф. Я не слишком вежлив с доктором, но и он по просьбе отца не церемонится, прикладывая к моей голове различные датчики, считывающие силу. Силу вверха которую я сейчас в себе не чувствую. Осмотр длится не больше 20 минут. По крайней мере, об этом говорят часы на стене кабинета. Но у меня ощущение, что несколько часов. Потому что силы утекают, как вода. Я даже умудряюсь задремать. Поэтому вздрагиваю от легкого похлопывания доктора Эррера по плечу. «Истощение», — оглашает он свой вердикт, — «и достаточно сильное». Как будто я сам этого не знаю. Любая попытка вызвать хотя бы крохотную искру между пальцами заканчивается тем, что у меня начинает двоиться в глазах. Последний раз я сталкивался с таким в двадцатых, когда к Ландерхорну подошла резкая волна. Тогда в ярхи падали без сил, пытаясь держать стихию. Кто-то замертво. Доктор бросает на меня внимательный взгляд из-под серых бровей. Он стар. Я помню его с самого раннего детства. Неудивительно, что вьерх застал последнюю гигантскую волну, пришедшую к берегам Ландархорна со стороны океана, и катастрофу, случившуюся задолго до моего рождения. Еще РР предан к ярдам, поэтому меня осматривают в отцовском кабинете, Они не тащат в больницу. «Тебе очень повезло, Лайтнер», — добавляет доктор, и в его голосе слышатся забота и беспокойство что ты не остался в океане навсегда и смог выбраться на сушу. «Какие прогнозы?» — перебивает его отец. Селаю со временем вернуться. Нужен только отдых и исключить контакт с водой». «Хидрец!» Я пытаюсь подняться с дивана, но быстро понимаю, что это не так просто, как кажется. «Вы еще скажите, что мне теперь даже в душ нельзя?» «Представляю, как в академии все начнут шарахаться от вонючего меня» и даже пробирает на смех. «В можно», — заявляет доктор, отражая мой сарказм. «Но от прогулок по побережью придется отказаться. Не думаю, что это будет так сложно, Лайтнер. Последнее РР выдает уже с улыбкой. Ему это кажется смешным. Действительно, что наследнику Дикхарда Кьярда делать на побережье? Я сделанным безразличием созерцаю потолок. Отказаться от океана. Лучше бы запретили мыться. Помимо шуток. «Сколько?» Отец рубит фразы, и это означает, что если он не зол, то крайне раздражен. А я, кажется, вообще забыл, как дышать. Так как Лайтнер молодой и сильный, то, думаю, около трех месяцев. Возможно, меньше. Три месяца? Три месяца! Я останусь без силы, не смогу приближаться к океану целых три месяца. Полный хидрец. Я смотрю на отца и вижу на его лице отражение собственных чувств, шок, недоверие и каплю надежды. Не знаю, умеет ли надеяться Дикхард Кьярд, но я не собираюсь сдаваться, поэтому следующий вопрос успеваю задать первым. Это можно ускорить? Пройти восстановление? РР качает головой. Если бы истощение было неполным, могло бы сработать, но теперь тебе поможет только соблюдение строгого режима, — Лайтнер. — Который я тебе назначу. И тогда, через несколько месяцев, ты сможешь снова сворачивать горы. — Вливание силы другого верха отвечает отец. Его ответ заставляет доктора нахмуриться. — Это не вариант. — Почему? Именно так поступали с военными, чтобы поскорее вернуть их в строй. Это были крайние меры. Когда приходилось выбирать между здоровьем въерха и жизнью миллионов, На это срабатывало», — отрезает отец. «Дикхард, Лайтнер мой наследник, он учится в Кейпдаре. Он не может бросить учебу, а без силы въерха просто не сможет ее продолжать. Другие въерхи сразу же почувствуют изменения в нем. Не просто почувствуют, они это увидят». Он кивает в мою сторону. «Ты видел его глаза? Все поймут, что случилось, но я не позволю, чтобы это просочилось в прессу». Это ляжет пятном на его репутацию. А заодно и на репутацию отца. Именно поэтому он вызвал эррера Именно поэтому немедленно приехал в участок, как только политарии расстарались ему обо мне доложить. Именно поэтому позволил мне утром уйти вслед за верной, чтобы не раздувать скандал. Все политарии, люди, так что они не могли почувствовать или заметить отсутствие моих сил. Плевать он хотел на меня, более того. Наверняка считал, что это очередной нужный урок. Но это могло здорово навредить ему самому. В другой раз я бы позлорадствовал, если бы это не касалось меня. Поэтому интересуюсь. Что не так с этим вливанием? Вливание не ускорит процесс восстановления. Все еще хмурится доктор. Чужая сила есть чужая сила. Она не заменит твою собственную. Несмотря на родственные связи, она вряд ли приживется и будет очень быстро расходоваться. «Можно сказать, испаряться. В любом случае, тебе придется пополнять ресурс раз в несколько дней. В худшем — делать это ежедневно. Это может помешать мне вернуть свои силы?» «Нет, нет, я уже говорил, что от этого ничего не зависит. Тогда в чем подвох?» «В том, что подвох есть, я не сомневаюсь. Иначе бы РР не начал спорить с отцом. С Дихардом Кьярдом вообще предпочитают не спорить. А значит, причина должна быть существенной. Это не слишком приятная процедура. Обучение в Ерхов тоже не собирание ракушек на берегу, напоминаю я. Это чистая правда. Особенно такое обучение, которое мне с самого детства устраивал отец. У меня были лучшие учителя, много дополнительных занятий по раскрытию способностей, не считая того, что все это еще контролировал правитель Ландерхорна, а я из кожи вон лес, чтобы ему угодить. Поэтому не на словах знаю о том, как после тренировок ломит тело. Ты падаешь на постель, и тебе даже снов никаких не снится. Те, кто перенес вливание силы, рассказывали, что ощущения такие, словно тебя сжигают заживо изнутри. А Доктор решил мои чувства не щадить, но, может, это и к лучшему. И после. Мы не знаем, как она поведет себя после. Придется потерпеть, если ты хочешь, чтобы никто не узнал о твоей проблеме напоминает о себе отец. «Но зато в тебе будет сила вверха «Чужая сила». «Подумай, Лайтнер». Доктор поднимается. «Больше ему здесь делать нечего. Решать только тебе. Он прописывает мне какие-то витамины, обещает отправить на тапет указания и даже рацион питания, который просят неукоснительно соблюдать. Я киваю, но больше для того, чтобы от меня наконец-то отстали». Когда за рр закрывается дверь, я тоже поднимаюсь с желанием свалить отсюда подальше. Меня уже даже не так сильно штормит. «Мы не закончили», — холодно произносит отец. «Закончим, когда я высплюсь», — бросаю в ответ. «Не переживай, я не собираюсь никому рассказывать о своей слабости или как-то еще позорить имя ярдов. Отдохну, и сможешь влить в меня столько сил, сколько влезет». «После ночного инцидента...» Я уже не уверен, что тебя действительно заботит репутация семьи, Лайтнер. Начинается. И спорить нет сил. И даже не уйдешь просто так. Но нам действительно есть о чем поговорить. Например, о том, что творит Рамина. Еще как заботит. И не только семьи. Меня волнует, что некоторые считают, что законы Ландерхорна написаны не для них. в Верхи заплатили собственными жизнями, подавив восстание людей. Мы создали калейдоскоп. Договорились о компромиссе, чтобы жить в мире. Но из-за таких, как Рамина, все может снова пойти ко дну. По ее приказу одну студентку накачали психотропными, а вторую сбросили в океан. Обычных девчонок. «Уверен, что в этом замешана дочь судьи Дьерри», — спрашивает отец. «Она и ее дружки даже не особо прятались». И как ты оказался в подобной компании? Дикхарткярд спокоен» но сверлит меня взглядом, будто пытается докопаться до моих мыслей. В висках покалывает от пережитого напряжения, но когда отвечаю, голос звучит ровно. С течение обстоятельств. Я отдыхал в клубе, где работает Мэйс. Заглянул туда вместе с Харом и своей девушкой. Отец все сможет проверить, а в том, что он все проверит, я даже не сомневаюсь. Иначе бы не появился в участке, иначе бы сейчас не тратил на меня и разговоры свое драгоценное время не пытался узнать о моем отношении к Верни Мейс. Но Едхас-два я ему буду рассказывать о том, в чем еще сам толком не разобрался. «Девушкой!» Впервые за наш разговор в голосе отца слышится удивление. «Кьяный Мьель!» «Насколько мне известно, ты знаком с ее отцом!» Дикхард Кьярд задумчиво потирает пальцами подбородок. «Я рад слышать, что тебя наконец-то заинтересовала политика!» Ты такие важные люди, Лайтнер. Но мы с тобой уже говорили, что ты слишком усердствуешь в своих геройствах. Знаю. Сегодня я переоценил свои возможности, но и получил за это сполна. Надеюсь, тебя это чему-то научит. Как видишь, уже научила, киваю я. И хочу, чтобы научила других. Я хочу, чтобы об этой истории узнали все. Вот теперь ярость прорывается через мой голос» но я не хочу ее сдерживать, потому что сегодня, по вине этой стервы, пережил несколько самых жутких минут своей жизни. Чтобы Рамина Дьери была наказана, чтобы другие вверхи не считали, что они стоят выше законов Ландерхорна и выше тебя. Может, я немного перегибаю с пафосом, но когда тебя штормит на суше, выбирать не приходится. Говорить с отцом на его языке — где каждое слово можно вывернуть наизнанку, задача не из легких. Но сейчас мне нужно, чтобы он меня услышал». Лицо Дихарда каменяет. каменеет. «У тебя есть доказательства, Лайтнер, кроме слов той девчонки? Моего слова недостаточно?» Я сжимаю кулаки. «Ниестер Дьери, уважаемый вверх. Про него и речи не идет, но доказательств более чем достаточно, и я их тебе предоставлю». «Мы должны защищать людей, отец!» «Мы должны защищать себя!» «Защищая людей, мы защищаем себя!» «Нам хватает угрозы от воды, чтобы опасаться еще и ножа в спину!» и «Я сейчас говорю не только о людях!» Меня пронизывают очередным взглядом, и я уже готовлюсь спорить, тем неожиданнее звучит ответ. «Я тебя услышал, Лайтнер!» «Я киваю!» Усталость наваливается всей тяжестью. «Еще немного и свалюсь прямо здесь. Чего бы очень не хотелось. Потому что выдерживать отца еще несколько минут — это просто хидрец». «Ах да, еще кое-что!» — останавливает он меня в дверях. И на этот раз я готов вырукаться уже вслух. «Что связывает тебя и Верну Мэйс?» «Что связывает меня и Синеглазку?» «Океан?» «Тайны?» Едхого притяжение, которое, кажется, просочилось под кожу. Что еще? «Общий курс в Кейпдаре, бросаю я. «И все? А должно быть что-то еще?» Ответа я не жду, выхожу за дверь. Не уверен, что мне прямо сейчас хочется разбираться в том, что происходит между мной и Верной.